Глава 11. Примерно через неделю после праздника святого Иоанна небольшая партия охотников на бизонов переправлялась через пекас у лесного брода. Тут было всего пять человек – белый, метис и три чистокровных индейца, а с ними несколько вьючных мулов и три повозки, запряженные быками. Походка индейцев, их согнутые фигуры, тильмы на плечах и ноги, обутые в сандалии, все говорило о том, что это мирные индейцы. То были наемные пионы Карлоса, единственного белого в этой партии и ее предводителя. Метис по имени Антонио был погонщиком мулов, а индейцы – погонщиками быков. Каждый вёл свою упряжку, направляя быков при помощи длинного стрекала. Карлос верхом на своем прекрасном вороном коне, закутанный в плотное сарапе, ехал впереди, указывая дорогу. Свой нарядный плащ он оставил дома. Жаль было брать его в такое долгое и трудное путешествие. А кроме того, индейцы могли польститься на такой великолепный плащ и, не задумываясь, сняли бы с его обладателя скальп. Карлос расстался не только с плащом, но и с расшитой курткой, алым шарфом и бархатными штанами, и теперь был одет гораздо проще. Карлос много ждал от этой поездки. Никогда прежде он не брал с собой в прерии столько товаров, Не только три повозки, Каждую из которых тащили четыре быка, Но и пять вьючных мулов были нагружены. В повозках хлеб, маис, Испанские бобы, чилийский перец. Во вьюках сарапе, одеяло, Грубые шерстяные ткани, Кое-какие яркие безелушки, Несколько испанских ножей С острыми трехгранными лезвиями. Только дерзость, И удачи в праздничных состязаниях помогли Карлосу запастись таким множеством товаров. У него был золотой, еще два он выиграл, а в придачу молодой скотовод Тон Хуан чуть не силой навязал ему взаймы еще пять, чтобы Карлос мог основательнее снарядить свою экспедицию. Путники благополучно переправились через Пекас и двинулись к высшей точке Льяну-Эстакаду. Она находится недалеко от лесного брода. Отлого поднимающиеся вверх ущелье, привело их на плоскогорье. Перед ними открылась ровная, однообразная прерия. Нигде ни кустика, ни рытвины, ни единой черточки, которая служила бы приметой в пути. Но Карлосу не нужны были путевые приметы. Он знал Региану Эстакаду, как ни один человек на свете. Он повернул коня на юго-восток, и караван тронулся. Карлос держал путь в Луизиану, к одному из главных рукавов Ред Ривер. Он слышал, что в последние годы там бывало много бизонов. Карлос впервые направлялся в эти края. Чаще всего он охотился и торговал в Техасе. поверхним верхним притокам Брацеса и Колорадо. Но землями, по которым текли эти реки, теперь окончательно заплодели могущественное племя Каманчий и их союзники Киава, Липаны, Танкевы. Индейцам никто не мешал преследовать бизонов, и они не давали своей дичи передышки. Животные стали пугливы, не подпускали человека близко, и стада их заметно порядили. Не то в бассейне Ред Это уже вражеская территория. Время от времени здесь охотятся ваку. пане, асаджи, изредка тут появляются отряды Кикапу, Чирокки и других племен, качающих к востоку от льяна Эстакада. Подчас дело доходит до кровавых стычек. Враждебные племена вынуждены держаться подальше друг от друга, поэтому то одна, то другая сторона упускает охотничий сезон, и бизонов никто не тревожит. Известно, что на нейтральной земле — земле вражды, в изобилии водятся бизоны и всякая другая дичь, и она не так пуглива, как в других местах. Карло знал все это. Вот почему он решился снарядить экспедицию к верховьям Ред которая берет начало на востоке Льяну Эстакаду, а вовсе не в скалистых горах, как показывает карта. И Карлос, и Метис Антонио хорошо вооружены для охотников на бизонов. Из трех пионов два тоже искусные охотники. У всех луки, копья, Они всего удобнее для этой охоты. Однако, в одной из повозок спрятано также и огнестрельное оружие. Длинноствольное коричневое ружье американского образца. Карлос хранил его совсем для другой дичи и прекрасно умел с ним обращаться. Но как оно попало в руки мексиканского охотника на бизонов? Вспомните, Карлос по происхождению не мексиканец. Ружье это семейная реликвия. Оно принадлежало отцу охотника. Мы не станем следовать по пятам за Карлосом и его караваном. Не станем наблюдать за каждым шагом этого удивительного путешествия по пустынной прерии. Однажды охотникам пришлось совершить дневной переход в 70 миль по безводной пустыне. Но Карлос не впервые вел караван по местам, где нет ни капли воды, и уже знал, как не потерять при этом ни одного быка или мула. Он путешествовал так. У последнего водоема давал быкам напиться в волю. Под вечер отправлялись в путь и шли до света. Затем Карлос сделал двухчасовую стоянку, и животные паслись пока на траве еще лежала роса. Потом снова долгий переход до полудня и снова отдых. 3-4 часа, пока не наступит вечерняя прохлада. Тогда партия снова пускается в путь. Лишь к ночи заканчивается этот дневной переход. Еще и сейчас так путешествуют обычно в пустынях Чуауа, Соноры и в Северной Мексике. Через несколько дней Карлос со своими спутниками спустился по восточному склону с Высокого Нагорья и достиг притока Ред Ривер. Здесь все выглядело совсем по-другому. Вокруг расстилалась волнистая прерия. Все линии здесь мягкие и плавные. Холмы с закругленными вершинами и отлогими склонами переходят в зеленые долины, а по ним струятся и сверкают на солнце прозрачные ручьи. Там и тут вдоль берегов раскинулись рощи. Пышно разрослись вечно зеленые дубы, красавицы-пеканы с вкусными продолговатыми орешками и серебристые тополя. На пригорках кое-где высятся могучие деревья. Они растут подальше друг от друга, и кажется, что их насадило Рука человека. У них раскидистые, пышные кроны, а по светлым перистым листьям и длинным коричневым стручкам, свисающим с ветвей, сразу видно, что это и есть знаменитая американская акация. В низинах у ручья виднеется красная шелковица. Тут и там цветет нежным сиреневым цветом китайское дерево. Холмы и долины устланы богатым ярко-зеленым ковром невысокой бизоньей травы. И кажется, будто это недавно скошенный луг покрылся новой молодой зеленью. Чудесные места. Неудивительно, что они стали излюбленным пастбищем бизонов. Вступив в этот благословенный край, Карло вскоре напал на след бизонов. Всюду Попадались протоптанные и тропы, Водопои, Деревья с ободранной корой. На следующее утро Он оказался посреди Огромного стада. Бизоны спокойно, Как обыкновенные коровы, Бродили по полю И не спеша щипали траву. Они были Совсем не пугливы И даже не подумывали Скрыться при его приближении. Вот он, И достиг цели. Это была его огромная, богатая ферма. Его собственное стадо. Да, это стадо принадлежало ему, Как всякому другому. И теперь Карлосу Оставалось только бить бизонов И заготовлять впрок мясо и шкуры. Что же касается торговли с индейцами, То это было еще впереди. Карлос не сомневался, что за время охоты он не раз повстречается с ними. Как все, кто бродит по прериям, будь то трапперы или индейцы, Карлос живо чувствовал красоту окружающей природы и выбрал живописный уголок для лагеря. То была поросшая густой травой низина, где под сенью пикант, шелковец, дикого китайского дерева струился чистый, разрачный ручей. В тенистой роще Карлос поставил повозки и разбил палатку.